В геометрии нет царских дорог. Древнегреческий царь Птолемей I Сотер, который правил в египетской Александрии, потребовал у объяснявшего ему законы геометрии Евклида сделать это покороче и побыстрее. Тот ответил: "О великий царь, в геометрии нет царских дорог". Ученик Платона Евклид написал трактат, начало в 13 книгах, в них учёный излагал основы геометрии, что значит по-гречески Наука об измерении земли, которую в течение многих веков называли евклидовой геометрией. Рождение и жизнь Евклида или Эвклида не сохранилось никаких подробных данных. Существует предположение, что он появился на свет недалеко от Афин. Его образованием занимались ученики Платона. Известно также, что он творил в эпоху правления царя Птолемея I. Этот царь не был похож на привычных греческих и египетских правителей того времени. Он, как и его предшественники, вёл масштабные завоевательские войны, но он же создал крепкое государство Египет. Он был щедр по натуре, внимательно относился к нуждам египтян, принимал на службу наёмников из разных стран. Он же сделался страстным поклонником науки и литературы. По время его правления в Александрии была основана ставшая знаменитой на весь мир библиотека, в которой были собраны бесценные труды по истории древнего мира. сведения о разных науках того времени. Предположительно, в библиотеке хранилось от 400 до 700 тысяч пергаментных свитков. И каждый ученый древности считал за честь побывать там. Именно Птолемей пригласил в Александрию известного греческого математика Евклида для преподавания в Муссионе, по-гречески святилище, храм Мусс, в котором имелись астрономическая обсерватория, ботанический сад, зоопарк. В Муссионе жили и трудились многие ученые из разных стран. Они занимались в таких областях науки, как математика, астрономия, география, медицина, ботаника, филология. Они же были преподавателями. К сожалению, при римском императоре Аврелиане в 273 году до нашей эры Александрийский Муссион был разрушен. Сгорела и знаменитая библиотека, вместе с ней и пергаментные свитки. Правда, кое-что удалось спасти и увезти в Константинополь. возможно, среди спасённых оказались и начало Евклида. Но основные данные о нём и его труде дошли до нашего времени через воспоминания других просветителей. Геометрия была очень нужна строителям, которые возводили на реках дамбы, перекидывали с одного берега на другой мосты и виадуки, создавали многоэтажные здания и величественные храмы. Евклид это прекрасно понимал, поэтому в своём труде двигался от простого к сложному. Вначале он давал определения самым простым геометрическим построениям и фигурам и постепенно переходил к сложным, рассматривал основные свойства треугольников, прямоугольников. Он вывел 5 геометрических постулатов, некоторые из них изучают в современной школе. Например, через две точки можно провести только одну прямую, или через точку, лежащую вне прямой, можно провести только одну параллельную ей прямую. В первой, четвёртой книгах начал Евклид давал общее представление о геометрии и разных фигурах. В пятой рассматривал учение о пропорциях. В седьмой, девятой знакомил с числами и их свойствами. В десятой, тринадцатой предлагал определения площадей и плоскостей в пространстве. Начала Евклида очень ценили арабские математики, они первыми перевели книгу на арабский язык, предлагали к изучению в школах. Европейское знакомление с началами произошло значительно позже, только в начале XVI века. В 533 году в Базеле были впервые представлены подлинники трудов Евклида и их переводы. В наше время геометрия широко применяется в физике.